Богатые помещики сравнительно страдали мало, они своевременно успевали скрыться. А баре вельможные, вроде княгини Голицына или графа Шереметьева, и вовсе не платили с жизнью. Они прозябали либо в столицах, либо за границей. Они отделывались только материальными убытками, их поместья сжигались, богатства расхищались. Как это ни странно, Немало было истеблино помещиков средней руки и даже мелкоты. Впрочем, многие из них именно владельцы среднего достатка, в своей погоне за наживой, за тем, чтобы не отставать в роскошествах от помещиков крупных, выжимали с своих крестьян путём насилия всё, что можно. И этим страшно озлабляли против себя подъяремных крепостных. Народная месть обрушивалось помимо помещиков также на управлятелей имениями, на приказчиков, бурмистров. Эти наёмники, стараясь оправдать доверие своих господ, да и себе нажить копейку, были по отношению к крестьянам более жестоки, чем сами бары. Сбежавшие из Пензы перед вступлением Пугачёва в этот город, воевода Всеволожский, его товарищ Гуляев и два офицера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 Спасаясь от Пугачёва, все не угодили в плен к раздёрённым толпам. И как знать, сдайся они на милость мужицкого царя, может быть, все остались бы целы невредимы. И таких случаев народные мести было немало. За короткое время в одном только Пензенском уезде, так или иначе, пострадало до 150 помещичьих семестей или до 600 человек.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 что пугачевское движение теперь утратило почти всякое организованное начало и вылилось в форму движения стихийного. Да оно и понятно. Лежавший к западу от правого берега Волги великорусской губернии, по которым спешным маршем проходил Пугачев, это не то что мятежная столица Берда, где мужицкий царь полгода сидел со своим штабом, где была и действовала знаменитая военная коллегия. Это мудрое государственное учреждение, возникшее волею Пугачёва, сразу положило предел стихийности, сразу ввело сложнейшее народное движение в рамки организованности какого-то порядка. Военную коллегию являлись за приказами Пугачёвский полковники и атаманы, они без её повелений не смели пикнуть.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 а как бы призрак власти. Пугачёв сугубо страдал. Зачинался массовый стихийный мятеж крестьянской Руси. Зачиналось пугачёвское движение без Пугачёва, вне его направляющей воли. Как уже мы видели, от центральных пугачёвских сил отделялись толпы и без ведома своего царя устремились на самостийную работу. Зачастую подобные толпы возникали сами собой в разных местах. Участники их в глаза не видали Пугачёва. Что им мужицкий царь, а не сами Петры Фёдоровичи. И набеглых Петров третьих, разных Ивановых, питерских мясников Хряповых, канцелеристов Сидоровых, Поповичей, Приклонских можно было насчитать по России немалое количество. Все они Петры III или его полковники, но сам Пугачёв не имел о них ни малейшего понятия. Они тоже знали его только по нослышке. А в Новороссийской губернии даже объявился император Иван Антонович. Шлиссельбургский узник, с младенческих лет заключённый в Шлиссельбургскую крепость, и там давным-давно убитый Из рапорта губернатора Украинской Слободской губернии генерал-порутчика Щербинина графу Панину. Примечание автора. Этот самозванец разъезжал в богатом экипаже и всех приходящих к нему щедро награждал деньгами. Меня хотели убить. Екатерина выпустила манифест о моей ложной смерти, взывал он к народу. Но всемогущий Бог спас меня. Я ваш император Иоанн. Тёмные попы валились перед ним на колени, служили о его здравии молебны. В маленьком городишке Инсар, в захолустную глухомань, приехали два верховых, хорошо вооружённых крестьянина, оба грозные обличием, заросшие густыми бородами. Один из них Пётр Евстафьев, одетый в лакейскую ливрею с позументами, бросил с коня в толпу на людном базаре. — Я царь ваш, миряне, Петр Федорович Третий, великое воинство идет за мной. Легковерный народ только того и ждал. В народе только и разговора было, что о царе-батюшке, потерпевшем от генералов поражение и неведомо куда скрывшемся.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 преимущественно чинов инвалидной команды, оказавших насильником сопротивление. Из Инсара Пётр III, он же Евстафьев, увёл толпу в Троицк, жители которого сразу покорились самозванцу. Привлёкли к нему на расправу всех своих немилых начальников. Воеводы Столповский, его товарищи князь Чегадаев и управлятель дворцовых имений Половинкин были толпой убиты и имущество их расхищено. Далее толпа на телегах, верхами или пешком с дубинками, косами и топорами повалила за своим Петром III в Краснослободск, затем в Темников и разбив эти города, стала приближаться к Ордатово. Около Керенска он был разбит.